304. Седр, Маца, Морор, 4 чаши вина, чаша Элеяу, Афикаман. Пасхальный Седр начинается в себе, соединяет в себе религиозные и национальные аспекты еврейства. Даже атеистические кибуцы в Израиле отмечают Седр, так как он отмечает освобождение еврейских рабов из Египта и начало еврейской нации, и равно касается как религиозных, так и прочих евреев. Седер включает больше ритуалов, чем любая другая церемониальная трапеза. Важно, чтобы читали о году, книгу о бесходе евреев из Египта. Участники Седера возлежат на подушках в креслах, как свободные и праздные люди. Самая типичная еда маца – плоский пресный хлеб. Многие ревностные евреи едят в Песах особую мацу, особенно первые два дня. Особая маца называется Маца шмура, охраняемая маца. Сразу после сбора пшеницы для этой мацы, ее предохраняют от того, чтобы вода не заквасила хлеб. Другой ритуал седера – вкушение марорра, горькой травы, символизирующей горечь египетского рабства. На самом деле, обычно это салат, и не очень даже горький. Другие предпочитают хрен, который ближе к горечи марора. Другое блюдо – хоросет, делается из измельченных мацев и смешанных орехов и яблок. Оно символизирует глину, из которой евреи делали кирпичи для строительства египетских городов. Несмотря на горечь Марора и Харосета, Седер – радостная трапеза. Его праздничность предоставлена четырьмя чашами вина, которые выпиваются при чтении определенных мест Агады. За исключением больных, все евреи должны пить вино во время праздничного Седера хамим в древности спорили, четыре или пять чаш вина следует выпивать. Еврейское право считает, что четырех чаш достаточно. Но из уважения к мнению меньшинства, пятая чаша, чаша эль наполняется и ставится на стол. По еврейской легенде, Эль-Яу посещает каждый седр и выпивает несколько капель из своей чаши. Еврейские дети внимательно смотрят во время молитвы. Швох хаматха пролей свой, свой гнев. Не уменьшилось ли содержимое чаши Ильяху? По еврейской традиции илияу пророк, правозвестник прихода Машеха. Считается, что он в конце концов и скажет, сколько чаш, 4 или 5, было необходимо. Некоторые церемонии Седера совершаются детьми. Например, чтение мани штана, почему эта ночь отличается от других. Поскольку цель Седера – объяснить детям, что евреи были рабами в Египте, но Бог вывел их рукой крепкой и мышцей простертой, Мудрецы вводят и другие ритуалы специально для детей. Например, в начале седера три листа мацы кладутся под салфетку. Половина средней мацы, которая называется афикоман, отламывается и прячется. В конце седера афикоман раздается всем. Этим актом трапеза завершается. Дети извлекают афикоман из укрытия и перепрятывают. Затем они требуют за нее выкуп. Праздница проходит очень весело. позволяя детям выбросить игрушку или что-нибудь подобное и обеспечивает их заинтересованное присутствие до конца трапезы. Один мой друг вызвался руководить Седером в израильском тюрьме. Все это было сделано по правилам, но смотритель сказал, что прятать Афикаман тут у нас не позволено. На Седер поется и читается о года На многих Седерах по-еврейски и по-английски, чтобы всем было понятно.